Глава 18 Кресло раскладывается так неожиданно, что я теряю равновесие и падаю на Владислава. Этот паразит тут же пользуется возможностью и целует меня в шею. Прикосновение мужских губ вызывает дрожь по всему телу. С трудом подавляю желание треснуть его по насмешливому лицу, но подходит мама. Этот паразит тут же меняется и выталкивает меня из кресла. Хамелеона не человек. Надо же, как ловко подстраивается под ситуацию. Разговор парня с родителями я почти не слушаю. Голова работает в усиленном режиме. С одной стороны, падение останавливает расспросы. Я знаю, как ловко мама умеет вывести любого человека на нужную ей информацию. Ей бы в разведке работать, стала бы настоящим штирлицем. Она получила прекрасное образование в области психологии. И хотя ни дня не работала, потому что вышла замуж, некоторые приемы взяла на вооружение в обычной жизни. Я даже чувствую вину за то, что забыла предупредить Влада о злополучном кресле. Мама усаживает в него неугодных гостей с одной целью сбить с них боевой настрой, ослабить защиту. Человек, не подозревая подвоха, садится и проваливается. Пытаясь выбраться и сесть поудобнее, погружается в набивку еще больше, потому что кресло-реклайнер создано для отдыха и расслабления. Оно подстраивается под движение, чтобы седоку было максимально комфортно. Погруженная в мысли, я не замечаю, что мы с мамой в комнате одни. «Пойдем поговорим, доченька», — обнимает она меня, — Паника медленно заполняет сознание. Только сейчас я осознаю, что без поддержки Влада я и не справлюсь с мамой. И когда он стал мне так нужен? А что ты хочешь узнать? Я вышла замуж. Недавно. Начинаю нападать, как только мы садимся на диван. «Ты мне не сказала», — ласково начинает говорить мама, «что у тебя обычные отношения. Помнишь, даже убедила, что живешь одна». А за замужестве речь не шла. Получается, я вырастила лгунью? Бабушка, наверное, в гробу переворачивается от горя. Так получилось. Прости, больше мне сказать нечего. Прячу глаза, стараясь смотреть куда угодно, но не на маму. Я тебе не верю, вдруг заявляет она. Покажи паспорт. Зачем? Я хочу подтверждение. Покажи печать. Но... Ищу взглядом сумочку и сразу вижу ее на столе. Мама следит за мной и первая успевает достать паспорт. Естественно, печати о замужестве в нем нет, и родительская фамилия сохранена. «И как понимать твою ложь?» Мама демонстрирует чистую страницу. «У нас еще не было регистрации», – шепчу, глотая слезы. «Очередь не подошла». «Ясно. Значит, он...» Обычный сожитель и живет на твоей жилплощади. Мама бросает паспорт в сумочку, закрывает ее и швыряет на стол. Больше ее эта тема не интересует. Мой муж тоже перестал существовать как данность. И чего я добилась своей выходкой? Я люблю Влада. И мы венчались в церкви. Врать так врать. Обратной дороги нет. Что? «Ты беременна? Откуда такая срочность?» «Нет, не обманывай меня, Гина!» От истерических ноток в голосе мамы я вздрагиваю. «Не обманываю!» «Ты меня просто шокировала! Всегда была благоразумной девочкой!» «А тут такая выходка!» «Я люблю Влада!» — повторяю сквозь зубы. «И чем он тебе не нравится? Ты даже его не знаешь!» «Ты тоже», — выползает непрошенная мысль, «но я заталкиваю ее в глубину сознания. А я думаю, ты просто делаешь мне назло. Неправда!» — скакиваю с места. проницательностью мамы просто на уровне звериного чутья. Если ты нам не веришь, мы уезжаем. Скорее, вон из этого дома. Больше не могу». Я бегу к веранде, слезы разочарования и злости закипают в глазах. Злюсь на себя и на Влада, который бросил меня на съедение львицы. Нет, хитрый лисе, не зря мама вечно покупает эти тапочки. Да и я уже не котенок, а взрослая женщина. По дороге сбрасываю с ног идиотскую обувь. Влад ведет себя предсказуемо, сразу хватает меня в объятия, свою роль играет исправно. Ему бы только потискать, никогда не упустит возможности. Но сейчас это именно то, что мне нужно. Хочется ощутить твердое плечо и почувствовать поддержку. «Тихо-тихо!» – ласково проговаривает он. Я внезапно расслабляюсь и уже плачу абсолютно искренне. Мне стыдно за свою ложь перед родителями, за низкий способ избавиться от опеки мамы, за то, что ставлю ее в неловкое положение перед давней подругой, которая завтра придет в гости. Но познакомилась бы я с ее сыном. Что в этом такого? Он бы все равно улетел в Париж, а общение по интернету мне ничем не грозило бы. «В доме что-то тихо. Там все в порядке?» – спрашивает Влад. Я отстраняюсь и смотрю на него. На лице нарисована озабоченность, а глаза сияют как драгоценные камни. Он рад? Чему? И что он рассказал папе? Новая опасность заставляет мгновенно собраться. Вытираю щеки от слез ладонями и прислушиваюсь. И правда, тишина пугает. Беру Влада за руку, и мы входим в комнату. Пусто. Куда исчезли родители? Наверное, ругаются в укромном уголке, чтобы никто не слышал. Хотя это не в их стиле, Обычно они все вопросы решают предельно холодным тоном и расходятся по своим комнатам. Может, и сейчас так? Но мама появляется на пороге столовой. Она словно меня не замечает, и ее взгляд прикован к фиктивному зятю. Плохой знак, очень плохой. Проходите в столовую, приглашает она и исчезает. Влад уверенной походкой тащит меня по коридору а я чувствую, как подгибаются колени, что-то плохое ждет впереди. И точно, едва мы переступаем порог, как мой мужчина замирает, не зная, что дальше делать. Теряюсь и я, не верю своим глазам. За обеденным столом сидят гости и смотрят на нас с удивлением. Откуда они взялись, когда мы приехали, возле дома не было других машин? Кроме родителей, нас сверлят взглядами тетя Марина, ее французский муж и молодой человек модельной внешности. Он мгновенно приковывает к себе мое внимание. Густые волнистые волосы собраны в небрежную прическу, темные локоны вьются вдоль лица, а остальная копна прячется на затылке. Он одет в пеструю тунику с орнаментом, в распахнутом глубоком вороте Видна смуглая грудь. На шее кожаное украшение с блестящими камнями. Парень небрежно опирается локтем на спинку стула и крутит в руке что-то похожее на четки. «Гиночка!» — восклицает тетя Марина и бросается ко мне. «Какой ты выросла красавицей!» Я лишь крепче сжимаю ладонь Влада, он удивленно смотрит на меня. «Здравствуйте! Я вас тоже давно не видела!» «Альберта, сынок, познакомься! Это Регина! Я тебе о ней рассказывала!» Продолжает она, не смущаясь, что рядом со мной стоит Влад. Парень лениво отталкивается от спинки стула и встает. «Теперь я вижу, что на нем кожаные брюки и ковбойские сапожки на каблуках. Странно, правила нашего дома не для всех работают». Почему мама не заставила гостей надеть тапочки? Альберта подходит ко мне, берет кончики пальцев и подносит их к губам. Влажный поцелуй обжигает кожу. С трудом сдерживаюсь, чтобы не выдернуть руку, которую хочется немедленно вымыть. «Добрый вечер, очаровательная мадемуазель!» Говорит он с легким акцентом и смотрит снизу хитрым взглядом. Меня поражают его прозрачные, светло-зеленые глаза с более темным ободком по краю радужки. Кажется, что в них плещется вода, настолько они прекрасны. На мгновение мы все забываем о Владе, зато он все помнит и понимает, дергает меня к своей груди, а потом выходит вперед, закрывая спиной. «Давайте знакомиться!» Он протягивает руку Альберта. Я, Владислав Борисович Задворный, законный муж Регины. Француз переглядывается с мамой, подмигивает ей, но все же подает ладонь, сопровождая жесть словами Джитименди Лекон, я чувствую, как Влад вздрагивает. Его спина напрягается буграми мышцы. Он смотрит наглому парню прямо в глаза, так и кажется, что сейчас ударит. Гости и родители застывают, словно развлекаются в детскую игру. Море волнуется раз, море волнуется два. Я тоже боюсь пошевелиться. Неужели парковщик понял, что сказал Альберта? Этого не может быть. Английский он мог выучить в школе, но французский – это уже на грани фантастики. И тут Влад резко опускает руку, Демонстративно не замечая протянутую ладонь француза И широко улыбается маме «Диана Алексеевна, куда нам с Региной сесть?» Поведение красавчика-француза выбивает меня из колеи «Я не понимаю маму! В этом художнике сосредоточены все недостатки, которые она терпеть не может А перед ним стелится шелковой травой В чем дело? Он сказочно богат!» Подарит мне заводы, дворцы, проходы, Или здесь другая причина? Зато Влад радует. Зная, каким грубым и несносным он может быть, поражаюсь его терпению, хорошему настроению. Он идет вдоль стола и вежливо здоровается с гостями, словно хочет показать всем, что по контрасту с французиком русские парни намного приятнее в общении. Я успокаиваюсь и уже с любопытством наблюдаю за мужем. Интересно, он случайно не подал руку Альберта или намеренно? Неужели понял, что тот сказал? Увы, мама ни на йоту не отходит от своих принципов. Она сажает меня рядом с Альберта, а Влада возле тети Марины. Та активно начинает за ним ухаживать. «Неужели этот медведь — твой муж Регина?» спрашивает меня Альберта, предлагая бокал вина. «Дорогая!» – не дает мне ответить мама. «Может быть, ты выпьешь сок?» «Я буду вино!» Упрямо поджимаю губы и смотрю на мамину подругу. «Тетя Марина, я думала, что торжественный ужин намечен на завтра!» О, Мы с Ди так давно виделись, что наговориться не можем! Правда, подружка?» Да, соглашается мама, мы готовы встречаться каждый день. Сюрприз, неприятный сюрприз. Получается, гости ужинают у нас постоянно. И как об этом спросить? Два дня подряд я эту компанию не выдержу. Мы выехали из отеля и уже три дня гостим в вашем доме. Окончательно добивает меня Альберта. Ловлю понимающий взгляд Влада. Как хорошо, что простой парковщик такой сообразительный. Теперь я не жалею, что привезла его с собой. Мамочка и тетя Марина расставили мне ловушку. Как они могли. Обида начинает расти и превращается в комок, от которого трудно дышать. Еще чуть-чуть, и я расплачусь. За это предлагаю выпить. Влад показывает на бутылку шампанского. Провести праздники в доброй компании? Что еще надо для счастья?» Он подмигивает мне, улыбается маме. «Я вижу, как она передергивается. Мой муж на глазах разрушает ее планы». «Гиночка, ты должна непременно приехать в Париж», приглашает тетя Марина. «Обязательно!» – улыбаюсь я. «Мы планировали провести медовый месяц в Европе. Правда, милый?» «Конечно!» Ждали, пока закончится учебный год в школе, и Регина освободится. — Простите, Владислав, — вмешивается в беседу мама, — на каком поприще вы изволите трудиться? — Я недовольно морщусь. Мама на своей волне. Опасная тема. А вдруг Влад начнет правду матку рубить с плеча, возьмет и напакостит? Сделает мне зло, потому что притащила в то место, где его весь вечер унижают и цепляют. Маму хватит, удар. Она видит рядом со мной свободного и богатого французского художника, хотя и одетого в непонятный прикид, но только не нищего парковщика. «Занимаюсь отдельным бизнесом», — уклончиво отвечает Влад. «У меня кусочек еды застревает в горле от неожиданности» и я закашливаюсь. «Какой молодец! Выкрутился!» Влад сидит напротив меня, красивый и уверенный в себе мужчина. От улыбки его лицо светлеет и становится еще привлекательнее. «Черт! Я совсем не против иметь такого кавалера!» Парковщик не забывает ухаживать за соседкой, угадывает мои желания. Вот только что подвинул прибор со специями, заметив, что я тянусь за ним. Он вообще нисколько не комплексует и перекидывается короткими фразами с папой, который сидит с другой стороны, и даже с мужем тети Марины. Тот говорит по-русски, но с сильным акцентом. Чувствую, как начинаю испытывать гордость за свой выбор. Хотя следователь Иван тоже не тушевался бы, наверное. «Ой, как интересно!» — тетя Марина кладет вилку. «Вы получили специальное образование?» Или это семейный бизнес? И то, и то. Вот теперь я настораживаюсь. Лучше бы, Влад, не лез в незнакомые дебри. Вдруг пойдут сложные вопросы. Маме только палец покажи. Отхватит острыми зубками рупу по локоть. Но парковщик нисколько не смущается. Ну откуда у него семейный бизнес? Я же знаю, что пятиклассница Настя из неполной семьи. А ее мама даже не всегда вовремя платит деньги за лицей и очень извиняется за задержку. Или Влад не помогает семье. «Да какое в России образование!» — язвит красавчик, о котором на время забывают. «Русских специалистов во Франции на работу не возьмут. Заново учиться заставит. «Альберта, держи себя в руках!» — восклицает тетя Марина. «Мы же договаривались!» Она окидывает взглядом всех и мило улыбается. «Не обращайте на него внимания. Молодость. У сына слишком ярко выражен свой взгляд на многие вещи. Иногда он перегибает палку. Альберта, и говори по-русски!» Подруга мамы краснеет. «Регина, я приглашаю вас в Париж. Покажу мою «Альма-Матер» — Академию художеств. Вот там...» «Есть на что посмотреть!» Француз опять берет меня за пальцы и тянет их к губам. Я пытаюсь выдернуть руку, но он держит крепко и смотрит при этом через стол на Влада. У парковщика напрягается лицо, глаза сужаются и белеют. Кажется, этот ледяной взгляд прожжет дуру в Альберта, если тот не оставит меня в покое. Звон, упавший на половилке, заставляет всех вздрогнуть. И в этот момент мне удается выдернуть пальцы. Я чуть не плачу от облегчения и смотрю на часы, которые висят на стене. Когда уже эта мука закончится? Простите мою неуклюжесть!» Бормочет Влад, встает со стула и приседает. «Оставьте!» – вскрикивает мама. Рядом сидящий Альберт неожиданно дергается и начинает нервничать. Его четки. Падают прямо в тарелку. Он наклоняется, приподнимает скатерть, но Влад с хитрой улыбкой выныривает из-под стола. Он явно что-то сделал французу, иначе тот не бесился бы так. Мне совсем не трудно, отвечает парковщик маме. Он салфеткой вытаскивает четкие из тарелки и сует их в ладони художнику. Тот вскакивает, зло трясет запачканной рукой и что-то бубнит под нос по-французски. «Альберта, на тебе соус!» — вскрикивает тетя Марина. «Простите, это я не доглядел!» — веселится Влад. «Я радуюсь вместе с ним. Маленькая месть, но и обвинить парковщика не в чем. Элемент случайности никто не отменял, а француз получил по заслугам. Я с тобой еще разберусь, козел, скрипит зубами художник, но слышу его только я. Еще раз простите, повторяет Влад и смотрит на Альберта, красного от злости. Зря вы считаете русский народ отсталым. У нас можно получить приличное образование, но я учился на факультете бизнеса в Гарварде, так захотел отец. Ого, просто контрольный выстрел в голову. Яд неожиданно стекаю. Совсем парень спятил. «Зачем приплел Гарвард? Это все провал. Теперь нас раскроют». На мгновение в столовой наступает тишина. Гости и родители переглядываются. Пора смываться. Я встаю. «Регина, ты куда?» «Хочу пройтись. Слишком плотный ужин. Мамуля, ты волшебница. Я давно так вкусно не ела». «Как жаль!» Тетя Марина разочарованно вздыхает. «Я думала, Владислав нам расскажет о Гарварде. Это так интересно! Обязательно расскажу, но позже». Влад разводит руками. «Желание любимой жены прежде всего». Он кладет салфетку на стол и спрашивает меня глазами. «Что случилось?» Я показываю на дверь. «Пойдем, выйдем». И тут же замираю, поймав внимательный взгляд мамы. От ее проницательности мне не скрыться. «Регина, позволь тебя проводить!» – вскакивает француз и берет меня за руку. Меня все больше раздражает этот человек. Я уже не замечаю его потрясающей привлекательности. Не трогают меня ни улыбка, ни попытка флирта, постоянные нарушения личного пространства, якобы случайное касание рук, ног, головы, когда он хочет что-то сказать на ухо. Вызывают только отвращение. Влад приближается к нам. Он на полголовы возвышается над тонкокостным французом и с высоты роста сверлит того взглядом. Не глядя на меня, муж кладет свою ладонь на пальцы. Альберта и незаметно нажимает на какую-то точку у основания кисти. Красавчик вскрикивает и трясет рукой. «Русская свинья!» — шипит он. «Хо-хо!» — вытягивает губы трубочкой Влад. «Не угадали, месье! Сегодня я русский зайчик, белый и пушистый. Правда, любимая?» Влад обнимает меня за талию, подмигивает маме, вскочившись с места, и мы выходим в коридор.